Глава третья, Варя. Нас больше нет, как и нет ребенка. Выплевываю правду с ядовитой усмешкой. Это не смешно, где мой сын? И у тебя теперь нет сына, спокойно говорю я, удивляюсь равнодушию в собственном голосе. Думала, что сорвусь, говоря об этом вслух, сорвусь в слезы истерику, крик, но не происходит ничего. Просто перегорела. Кажется, я уже выплакала свое мертвое море слез. То за дичь ты несешь! почти кричит муж. Он вскакивает, делает нервный круг по комнате, криво усмехается: Ты меня похоронила! Сегодня я был на своей могиле. А где ты был эти два года? У меня были дела! Выделяет последнее слово. Раньше Ренат всегда говорила, у меня дела, когда у него были проблемы. Значит, эти два года муж тонул в проблемах. Но почему, если он был жив, не давал о себе знать? «Ты пропал, ударился в бега, меня несколько раз приглашали на опознание. Знаешь, как это было нелегко?» Привожу дыхание, чувствуя, как горло подкатывает горечь. «Где мой сын?» Говорит почти по буквам чеканя слова. «Сплавила сына, чтобы встречаться с любовниками?» «Думаешь, у меня их много? Два, три, десять? Сколько, по-твоему, у меня было мужчин за это время?» Муж подлетает ко мне, зависая угрожающим облаком. Снимает пальцами дерматиновую обивку на подлокотниках кресла. «Я не шучу. Мне сейчас не до шуток, Варя». «Я тоже не шучу, Ренат. Сына у меня теперь нет. Нет квартиры, нет машины, нет денег, нет обручального кольца. Всех дорогих цацок, что ты дарил, тоже нет. У меня нет ничего». Улыбаюсь, смотря на его лицо. Он виноват. Бросил меня на произвол судьбы, вернулся с гневливым упреком во взгляде и требует чего-то. Послать бы его на все четыре стороны. Но я все равно любуюсь его лицом. Просто Ренат был у меня первым. Первая любовь, первый мужчина. Первый повод пойти против диктата отчима. Ренат, ни капли не хороший парень никогда им не был. Отпетый хулиган и нарушитель порядка, вечно целящийся в звезды и поворачивающий мутные схемы. Но все равно он для меня особенный, любимый и ненавистный одновременно. Я люблю его до сих пор, преступно, сильно и обреченно, Но и ненавижу за то, что по его вине я лишилась своего сына. «У меня нет ничего», — повторяю я, «ни сына, ни мужа». «Нет мужа? А я тогда кто, по-твоему?» «Не знаю, может быть, дурная тень из моего прошлого?» «Послушай, фея...» обхватывает пальцами подбородок, держа в стальных тисках. «Куда ты дело моего сына?» Царапаю его запястья ногтями. Появляются красноватые полоски, а он все еще давит. Только когда я издаю сдавленный стон боли, Ренат отпускает руку. Хмурится, словно теряясь, что причинил мне боль. Он же никогда не делал так. Но сейчас его срывает злобой, ревностью и непониманием. «Таким искренним, что хочется смеяться и аплодировать ему стоя за прекрасную актерскую игру. У меня не было выбора, пришлось отдать сыну Вадиму, теперь он воспитывается в его семье». «Кому?» — переспрашивает и тут же отвечает сам. чему? «Да, ему, я написала отказную, отчим и его новая жена, усыновители Вани». рена резко отходит прочь. По его тугим, скованным движениям понимаю, что скоро распрямится пружина, которая была сильно зажата чересчур долго. Достается шкафу со стеклянной дверью. Под звон осыпающегося стекла звучит отборный мат мужа. «Почему ты это сделала? Тебя так задело то, что я пропал. Решила профукать все, абсолютно все, даже нашего ребенка, Рычит он. «Почему ты так сделала? Почему?» «Почему?» — спросил своих дружков, Ренат. «У каких дружков?» Взрывается он. Он ходит кругами, как дикий зверь по клетке, и не решается подойти ко мне, боясь сорваться. «У тех самых дружков, которым ты задолжал огромную сумму денег!» «Тогда все пошло наперекосяк. Но я же отправил к тебе своего лучшего друга. Шум отвез бы тебя в безопасное место!» Говорит Ренат. «Шумов сказал, что ты кинула его, что тебя не было на месте!» «И ты так легко поверил ему?» «Где ты был эти два года, Ренат? Где?» Он молчит и словно запирается внутри. Я не знаю, что стряслось, но чувствую, что было нечто страшное, не подвластное его воле. Иначе бы он приехал. Подумав так, я начинаю злиться на себя, что оправдываю Рената и его действия. Он не говорит мне ничего, но я уже выстраиваю оправдания. Так нельзя, Варя. Он разрушил мою жизнь до самого основания. Твой так называемый друг Шумов Валерий и привел ко мне тех, кому ты был должен. Я не знал. Или не хотел знать? Тебя же не было рядом, ты не отвечал на звонки, телефон отключен все время. Так надо было. Мне необходимо было исчезнуть на время, — резко заявляет муж. Он не желает оправдываться и чувствовать себя виноватым в распаде семьи. Гораздо проще обвинить меня. Где сейчас мой сын Варя? — спрашивает муж. Я уже отвечала ему, неужели он не верит, что мне пришлось отдать Ваню? Мне трудно совладать с собой под настойчивым обвиняющим взглядом мужа. Я опускаю взгляд и рассматриваю идеальный маникюр нежно-лавандового цвета. «Поговори со мной, Варя!» Ренат называет по имени, игнорируя ласковое прозвище «фея», которое сам же мне дал. «Где все, что оставалось при тебе?» «Что именно? Деньги из сейфа, дорогие украшения?» — перечисляю я. У твоих дружков, у тех, которым ты сильно задолжал, они вытрясли все это из меня очень и очень быстро. Всего-то нужно было. Я заглатываю слова, не хочу говорить об этом вслух. Что? Взгляд мужа становится немного осмысленным. Я все рассчитал. Ты должна была улететь в Испанию, до тебя никто бы не добрался, я бы все решил, потом забрал себя. Но этого не произошло. Ты доверился не тому человеку. Понадеялся на лучшего друга, а он предал тебя. Иногда так бывает, представь себе. И все твои планы летят к чертям, вернее, не так. Усмехаюсь, переводя взгляд в сторону. Твои планы остались при тебе, ведь ты залег на дно и отлежался очень успешно. Тебя не было очень долго. Что случилось? Я молчу, молчу слишком долго и выбиваю своим молчанием Рената из привычных рамок поведения. Не молчи, ну же! Требует он. «Что произошло с тобой?» «Ренат, ты как будто первый день живешь на этой земле. Ты же сам вращаешься в криминальной среде. Ты прекрасно знаешь, как обращаются с должниками. Если не получается стрясти деньги с должника, выбивают все до последней копейки из его близких. У тебя из близких есть только я. Вернее, была». «Тебя били?» «Нет». «Насиловали?» уточняет он. «Не били и не насиловали», выдавливая себя. Припугнули словами. Я говорю вслух только это и пытаюсь заглушить воспоминания того дня, когда в квартиру ворвались несколько вооруженных мужчин. Они порвали на мне одежду и заставили стоять обнажённые. Они смотрели на меня, сыпя гнусными грязными обещаниями пустить по кругу, пока переворачивали все вверх дном в поисках спрятанных денег. Я не знал, что все пойдет прахом. Когда Шумов сказал, что ты слинял, я решил, будто ты заупрямилась, как всегда. Ренат пускает грубоватую смешку. «Не думал, что до тебя доберутся. Я предупредил Шумова, чтобы он впрягся за меня. Шумов сказал, что все решит. Я смеюсь громко». «Варя, да что с тобой? Почему ты смеешься постоянно, а? Поговорить нормально не можешь». Шумов Валерий был одним из тех, кого я чаще всего видела рядом с Ренатом. Вид у Шумова был как у тертого и битого жизнью мужчины с уголовным прошлым. Меня никогда не пугало забористое хулиганское прошлое мужа. Я знала, что не все, чем он занимается, вполне законно, но это не касалось меня. Ренат никогда не тащил работу в дом. Его род занятий представлялся мне опасной игрой взрослого мальчишки.